Андрей Шоперт. Уродина. Книга вторая. Стрела в печень. Читает Ярослав Лукашов. Глава первая. Событие первое. Значительная часть моей жизни прошла с русскими. Сначала я училась готовить их блюда, а потом попробовала водку. Один из самых здоровых алкогольных напитков. Марлен Дитрих. Анхен, завтра барон Кайзерлинг в Санкт-Петербург уезжает!» Брехт попытался поудобнее расположиться на стуле с высокой вертикальной спинкой. «Дохлый номер, придется еще и стулья изобретать». Неужели у привыкших, по слухам, кроска роскоши не дошла мысль до полукруглых венских спинок с небольшим наклоном? «В Италию нужно, в музей съездить, там война скоро начнется очередная. Чего полезное бы под шумок залучить?» Иван Яковлевич мотнул головой, мысли в сторону уползали. «Как думаешь, радость моя, а не учредить ли тебе новый орден в честь Кирилла и Мефодия? Ученых награждать? Или священников, которые в чужих странах и землях будут ростки православия холить? Детей башкир там или литгалов русскому учить? А кто эти Кирилл и Мефодий?» Императрица отпила из китайской зеленой пиалки зеленый же китайский жасминовый чай. Брехт из памяти Берона знал, что в Курляндии Анна Иоанновна кофе литрами глушила, а в Москве теперь только зеленый чай пьет. То, что это она его послушалась, мол, кофе в таких количествах почечную колику точно спровоцирует, Брехт сомневался. Нет, сколько-то процентов может и есть, но дело в другом. Перебравшись в Измайлова, Анхин окунулась в молодость, в счастливые детские беззаботные годы. А там все пили китайский чай. Это было роскошью доступной царской семье. Может, еще и самые богатые купцы и бояре себе такое позволить могли. Сейчас не сильно лучше. Через кяхту и тару тонкими струйками течет тот чай из Поднебесной. Дорого. Все на лошадях и на верблюдах. И это тысячи и тысячи километров. Как бы не все десять тысяч. Это же наверняка с юга Китая везут. Чай пока не районировали. Только на самых югах этот вид камелии произрастает, и в Индии с цейлоном еще, наверное, и не культивируют. К сожалению, ферментировать и обжаривать чайный лист, придавая знакомый Брехту вкус и цвет, этому напитку еще не научились, а если и научились, то в Россию не возят. «Кирилл и мефодиен то кто такие?» – глаза сами выпучились у Берона. «Ну да, кто эти достойные люди, в честь коих нужно орден новый учить ждать?» Анна не придуривалась, как всегда, когда что-то пыталась вспомнить, наклонила голову, почти положив ее на правое плечо. «Ну ты, мать, даешь стране угля, хоть мелкого, зато много. Чуть не сказал. Кхм, «Анхен, ты ведь знаешь, что русские буквы отличаются от латинских. Русский, болгарские и сербские алфавиты придумали святые Константины Мефодий, а не братья. Константина в православных землях именуют Кириллом. Ну, у нас любят имена менять. Еще в X веке Папа Римский, который уж не знаю, их канонизировал, как местных святых. Не знаю, канонизированы ли они русской православной церковью, может и нет. Тогда нужно сразу три дела сделать. Первое – дать команду Синоду канонизировать их, как равноапостольных святых. Второе – учредить орден имени этих святых. Одной степени хватит. И третье – дать команду Синоду поправить алфавит, упростить его и избыточно там букв, из-за чего сложен в обучении. А еще им же дать указание букварь или азбуку разработать с картинками для обучения детей русской письменности. Согласись, проще запомнить, например, букву В, <къем> например, если в азбуке этой будет картинка с этой буквой и ведро нарисовано. В – ведро, Г – гусь с шеей и головой на букву Г похожей. Синоду буквари разработать? Нет, на самом деле зарапортовался. Дать команду Синоду, чтобы они дали команду всем монахам поучаствовать в конкурсе на лучший букварь или азбуку. Этого лучшего и сделать первым членом ордена Кирилла и Мефодия. А, клинит сегодня. Вторым, понятно, первым тебя, сердце мое, за такой мудрый шаг. За родение российской науки и борцунье за всеобщую грамотность. Борцунье говоришь? Тебе, радость моя, точно этот орден тогда не полагается. Не слышала я таких слов. Чего уж, зачем тогда быть императрицей, если она не может даже слова новые внедрять? Он, Петр, дядя твой, слово «князь-кесарь» придумал. Но это бы ладно. Дал мне граф Остерман бумагу одну позавчера, так я прям зачитался. Петром самолично составлено. Называется длинно. Генеральный регламент или устав по которому государственные коллеги, так уж и все он их принадлежащих к ним канцелярий и контор-служители, не только во внешних и внутренних учреждениях, но и в отправлении своего чина подданейшие поступать имеют. Это, если короче, то Устав Государственной Гражданской Службы России. Полезная вещь. Я не про это. Хотя, прочти Анхин. Правда, бумага стоит того. Так вот, там в начале есть толковые словарь как иностранные слова, термины, переводятся. Больше всего мне понравились два слова. «Концептов», что означает «сочинение всяких указов и доношений», и «акциденции» — это «отдел дозволенные доходы». Умён был дядя, только пил лишку. Анна глянула на Берона и кивнула настоящий на краю стола кувшин. «Точно не хочешь?» В кувшине была медовуха. Брехт все думал, как запретить на территории России пить виноградные вина, подправленные солями свинца. Просто запрет на ввоз приведет к обратному. Возрастет контрабанда и, как следствие, вырастет преступность. Американцы со своим сухим законом на эти грабли уже наступ... наступят еще. И не скоро, но наступят. Пока ничего умнее возрождения исконно русских напитков, в том числе и медовухи, в голову не пришло. Но на нее нужно создать моду. Вот если царедворцы начнут вместо заморских вин пить медовуху, то и остальные дворяне подтянутся. Ну, должны подтянуться. А кроме дворян, заморская свинцовая отрава больше никому пока и не нужна. Крестьяне в лучшем случае белое вино пьют. Тоже стоит задуматься. Построить настоящие перегонные заводы и национализировать этот прибыльный бизнес. казни казне лишние деньги не помешают. Нелишку, выпили уже по большому кубку, там поллитра не меньше. Вкусно же. Тогда, конечно.